Оглушительный треск падающей мачты, сильный удар судна о песчаную отмель и громадный вал, прокатившийся по палубе, прервали пьяные песни матросов. Еще минута, и судно повернулось бортом и затем легло на бок Филипп, находившийся в этот момент с наветренной стороны, ухватился за фальшборд. Охмелевшие матросы барахтались в воде с подветренной стороны, пытаясь выбраться на ту сторону судна. Филипп с ужасом увидел, как Клуц скатился в воду, которая теперь достигала нескольких футов на подветренной стороне. Капитан не сделал ни малейшего усилия, чтобы спастись, и исчез в ту же минуту. Филипп вспомнил о Бранти и вернулся в его каюту. Он нашел его лежащим на койке. С неимоверным трудом поднял он его себе на плечи и выбрался на палубу. Здесь он уложил его на дно большой шлюпки, как самое надежное место. К этой лодке, единственной, которой можно было воспользоваться, бросились и матросы, и когда Филипп хотел сесть в нее, его не пустили. Волны налетали все время, и матросы спустили шлюпку на талях, а вал подхватил ее и благополучно вынес в море. Хотя шлюпка черпнула краем и ее залило до половины, пьяным матросам это было нипочем. Едва они почувствовали себя в сравнительной безопасности, как снова загорланили песни, а прибой и ветер гнали их к берегу. Уцепившись за обломок грот мачты, Филипп с тревогой следил за шлюпкой. Он видел, как она то ныряла между больших волн, то появлялась на белом гребне вала. Голоса становились все отдаленнее, и вскоре он перестал слышать их. С минуты он видел, как шлюпка качалась на гребне громадного вала, затем исчезла, и после этого он больше не видел ее. Филипп понял, что для него теперь единственное спасение — остаться на судне, затем попытаться спастись на каком-нибудь обломке. Он знал, что судно долго не продержится, верхняя палуба уже разошлась, и с каждым новым валом, ударявшим в него, вода разбивала корабль все больше. Вдруг он услышал шум внизу и вспомнил, что там еще остался Ван Стром. Филипп ползком спустился к его каюте и увидел, что трап навалился на дверь каюты и преградил выход из нее. С большим трудом он сдвинул лестницу и открыл дверь. Ван Строма парализовал страх. Он судорожно вцепился обеими руками в перегородку с наветренной стороны и, несмотря ни на какие уговоры Филиппа, не соглашался отпустить руки. Напрасно Филипп пытался силой оторвать его. Наконец, страшный треск и ворвавшаяся масса воды дали ему понять, что судно разломилось пополам. И тогда, волей-неволей, он неохотно покинул несчастного суперкарга, предоставив его своей судьбе, и выбежал наверх. У заднего люка что-то барахталось в воде, Это был Йоханнес, старавшийся выплыть, но его держала привязь. Филипп торопливо выхватил свой нож и перерезал им веревку, державшую медведя. Едва он успел это сделать, как огромный вал перевернул кормовую часть судна, отделившуюся от носовой, и в одну минуту превратил ее в щепки. А Филипп очутился в воде, барахтаясь среди обломков. Ухватившись за судовую обшивку, он старался только удержаться на этом обломке, который подхватило волной и понесло к берегу. В несколько минут он был уже совсем близко от земли, но в этот момент обломок, на котором он плыл, ударился о песок и силой напора волн перевернулся, так что Филипп не мог удержаться на нем и был предоставлен теперь самому себе. Он старался доплыть до берега, но хотя это было недалеко, отбегавшие волны увлекали его за собой, и, несмотря на все усилия, ему не удавалось нащупать дно. Долго его кидало то взад, то вперед, пока силы его не оставили. Он уже начинал тонуть, как вдруг почувствовал, как что-то коснулось его руки». Он ухватился за этот неизвестный предмет в смертельном отчаянии, не сознавая даже, что это была косматая шкура медведя. И Йоханнес, плывший к берегу, вскоре вытащил его на отмель. Филипп, почувствовав почву под ногами, взобрался на берег, куда не доходили волны, и в изнеможении повалился на землю, лишившись чувств.